Повысим самообладание. Совокупность наиболее устойчивых нравственных особенностей человека проявляется прежде всего в его характере, в его отношении к себе самому, своему делу, окружающим людям. Поэтому при работе над собой полезно составить список своих положительных и отрицательных качеств, а также тех качеств, которые вы хотели бы у себя развить. Это поможет вам наметить пути самосовершенствования. Легковозбудимым, несдержанным натурам современная психотерапия рекомендует систематически и осознанно вырабатывать у себя последовательность, выдержку, хладнокровие, как бы вживаться в роль спокойного, рассудительного человека. Личностям астенического типа с затрудненным переключением внимания, имеющим проблемы в общении, рекомендуется не замыкаться в себе, чаще общаться, чтобы выработать определенные стереотипы и навыки общения. Систематическая работа над собой позволяет практически создать новую личность, усилить свои положительные качества и контролировать отрицательные. Полезно использовать так называемую и маготерапию, то есть создать себе образ реального или вымышленного лица, наделенного определенными достоинствами, и вживаться в него. Постепенно этот театр для себя переходит в повседневную жизнь. При плохом настроении подавленности очень важно не уходить в себя и не предаваться отрицательным переживаниям, а научиться преобразовывать отрицательный очаг возбуждения в положительный. С оздоровительной целью также очень важно выработать навык самообладания и научиться искусству взаимоотношений с людьми. Эти способности являются как бы пусковыми и регулирующими механизмами поведения зрелой человеческой личности. Самообладание во многом зависит от самовоспитания таких моральных качеств, которые способствуют укреплению силы воли, помогают нейтрализовать отрицательные эмоции и, и реагировать в любых условиях соразмерно соразмерной ситуации, избегая эмоциональных вспышек и затяжных переживаний, как положительных, так и отрицательных. На основании всего этого составляются программы для эмоциональной волевой тренировки, например, быть выдержанным в конфликтной ситуации, сохранять спокойствие и уверенность на работе, быть веселым и жизнерадостным в компании и т.д. При этом прочно усваиваются навыки поведения даже в самых сложных ситуациях, Перестраивая свой темперамент, который, как известно, является основой формирования характера, необходимо следить, чтобы новый сплав черт направлял вашу жизнь не только для себя, но и вне себя, способствовал обновлению и одухотворению ваших поступков.